Глава двадцать девятая Время далеко за полночь, но я все еще слышу легкий шум в доме, и мне интересно, что они делают там, внизу? Почему не спят и никак не отдадут мне безмолвную ночь? Я встала с кровати, подошла к окну и выглянула вниз. «Вот, свет Реджепа еще освещает сад. Что ты там делаешь, карлик?» Я испугалась. «Он ведь коварный». Он взглянет на меня, и я понимаю, что он следит за всем во мне, смотрит и наблюдает за каждым движением моих рук, замышляет что-то в своей огромной голове. Кажется, они теперь и ночь хотят мне отравить, и мысли мои заморать хотят. Я вспомнила со страхом. Однажды ночью Селехатин пришел ко мне в комнату, чтобы не дать мне очиститься от повседневной грязи, погрузившись в наивное простодушие своих мыслей, чтобы я, как он, испытала боль. Вспомнив об этом, я опять испугалась, задрожала, как от холода. Он сказал, что открыл смерть. Я испугалась еще больше, отошла от темного окна, моя тень, падавшая на сад, пропала, я быстро вернулась в кровать, забралась под одеяло и стала вспоминать. Это было за четыре месяца до его смерти. На улице дул северо-восточный ветер, свистел в оконных щелях. Вечером я удалилась к себе в комнату, легла в кровать, но никак не могла уснуть, потому что шум шагов в комнате селихотина все не истихал, а еще потому, что от урагана и ударов ставни о стены у меня мурашки бегали по коже. Потом я услышала приближающиеся шаги, и меня охватил ужас. Внезапно дверь открылась, у меня сердце чуть не выскочило из груди, и я подумала «он в моей комнате, ночью, впервые за много лет». Сначала Селихотин на мгновение замер на пороге. «Мне не уснуть, Фатьма». Кажется, он не был пьяным. Будто я не видела, сколько он выпил за ужином. Я промолчала. Качаясь, он вошел в комнату. Глаза его сверкали. «Я не могу заснуть, Фатьма, потому что открыл страшную вещь. Сегодня вечером ты меня выслушаешь. И я не позволю тебе взять вязание и уйти в другую комнату». Я обнаружил страшную вещь, и мне надо кому-нибудь об этом рассказать. Я подумала, твой карлик внизу Селихатин, он обожает тебя слушать. Но ему ничего не сказала, потому что у него было странное выражение лица, и неожиданно он прошептал «Я открыл смерть, Фатьма». «Здесь, на Востоке, ее смерть никто не замечает. Я первый, кто открыл ее здесь. Только что, этой ночью». Он замолчал на мгновение, будто боялся своего открытия, но все, что он говорил, не было похоже на пьяный бред. «Послушай, Фатьма, знаешь, я закончил букву «Р», хотя и позже, чем планировал. Сейчас я пишу букву «С», и знаешь, мне пришлось написать статью о смерти». Я знала об этом, так как за завтраком, обедом и ужином больше ни о чем не говорилось. Но у меня никак не получалось написать об этом. Я целыми днями ходил по комнате и думал, почему у меня не получается писать. Эту статью я тоже, естественно, собирался позаимствовать у них, как и другие статьи. Я думал, что не могу добавить ничего нового к тому, что они изобрели и написали, но никак не мог понять, почему меня не выходит начать эту статью. Он слегка улыбнулся. «Может быть, потому что я подумал о собственной смерти». Ведь я все еще не закончил свою энциклопедию, а мне уже почти 70. Как ты считаешь?» Я ничего не ответила. «Нет, Фатьма, это не так. Я еще молод, я еще не сделал всего, что хотел. И к тому же, открыв смерть, я почему-то чувствую себя невероятно молодым и полным жизни. Столько всего предстоит сделать после этого открытия, что мне не хватит даже ста лет жизни». Вдруг он воскликнул. Все, все, все события, все поступки, вся жизнь приобрела теперь совершенно новый смысл. Я теперь смотрю на все другими глазами. Неделю проходив по комнате, я не смог написать ни слова, но это открытие озарило меня ровно два часа назад. Два часа назад я, первый на востоке, открыл глаза на страх небытия Фатьма. Я знаю, ты не понимаешь меня, но ты обязательно поймешь, слушай. Я слушала не потому, что хотела понять этот бред, а потому, что мне ничего не оставалось делать. А он ходил по комнате, как у себя. Уже целую неделю я шагаю по своей комнате, думаю о смерти, и мне интересно, почему на Западе этой теме уделено так много места в энциклопедиях и книгах. Я не говорю сейчас о художественной литературе. На Западе тысячи книг написаны только о смерти. Почему для них так важен такой простой вопрос, думал я. У себя в энциклопедии я собирался осветить его совсем кратко. Я собрался написать вот что. «Смерть – это гибель организма». После краткого медицинского вступления я собирался опровергнуть все представления о смерти, бытующие в легендах и религиозных книгах, свести их к общему знаменателю и еще раз с удовольствием показать, что все священные книги списаны одна с другой и как нелепо похоронные обряды разных народов. Возможно, Я хотел написать так кратко потому, что хотел как можно скорее закончить энциклопедию. На самом деле это было не так. Я, Фатьма, не понимал, что такое смерть. Я понял это лишь два часа назад. Этот вопрос не был так для меня важен, как для любого восточного человека. Два часа назад я понял это. Глядя на фотографию мертвых в газете, я внезапно увидел смерть, которую не замечал так много лет. Это ужасно. Послушай. Немцы напали на Харьков. Ну да, это не важно. Два часа назад я рассматривал в газете фотографию погибших. Я смотрел на них без страха, как сорок лет назад, когда был студентом медицинской школы и осматривал трупы в больницах. И тут у меня в голове внезапно сверкнула молния. Настоящий кошмар, как кувалдой по голове. И я понял. Есть то, что называется небытие. Небытие. Да, небытие. И сейчас эти несчастные солдаты, погибшие на войне, исчезли в бездонном колодце небытия. Фатьма — это было страшное чувство. Я ощущаю его и сейчас. Я подумал, раз нет Аллаха, рая и ада, то после смерти есть только пустота. Только то, что называется небытие. Совершенно пустое небытие. Я не думаю, что ты сразу поймешь, о чем я. Я сам узнал об этом только два часа назад. Но открыв то, что называют небытие, и все больше размышляя об этом, я осознал, Фатьма, что такое страх небытия и страх смерти. На Востоке этого никто не замечает. Поэтому мы прозябаем сотни тысячи лет, но давай не будем торопиться, я буду рассказывать медленно. Я не смогу в одиночку вынести груз этого открытия». Он нетерпеливо размахивал руками, как в молодости. «Ведь я сразу понял, почему мы одни, а не другие. Я понял, почему восток — это восток, а запад — это запад. Я понял, клянусь во тьма. Умоляю, выслушай меня сейчас внимательно, во что бы то ни стало, ты все поймешь». И он продолжал рассказывать, будто не знал, что я уже сорок лет его не слушаю. Он говорил со мной, как в годы нашей молодости, и внимательно, голосом старого непонятливого учителя, который, пытаясь втолковать что-то ребенку, говорит с ним мягко и нежно, а выходит лишь взволнованное лживо. Слушай меня внимательно, Фатьма. Не сердить, хорошо? Сколько раз я говорил, что Аллаха нет, потому что его существование невозможно доказать на опыте, и тогда все религии, в основе которых заложено существование Бога, просто пустая лирическая болтовня. Следовательно, естественно, нет ни рая, ни ада. о котором повествуют все эти пустые тексты. А если рая и ада нет, то тогда нет и жизни после смерти. Ты следишь за моей мыслью, да, Фатьма? А если жизни после смерти нет, то умершие теряют жизнь окончательно и навсегда, чтобы никогда больше не возродиться. А давай рассмотрим эту ситуацию глазами умершего человека. Где находится после смерти мертвый, живший до смерти? Я не говорю о его теле. Где его сознание, чувство, разум? Нигде. Его нет. Не так ли, Фатьма? Он внутри того, чего нет. Он попал в то, что я называю небытие. Теперь и он никого не видит, и его никто не видит. Ты осознаешь сейчас, Фатьма, весь ужас того, что я называю небытие? Меня охватывает ужас, по мере того, как я думаю об этом. Господи, какая странная, ужасная мысль. Когда я пытаюсь это вообразить, у меня волосы дыбом встают. Ты только подумай, Фатьма, представь себе что-то такое, внутри чего ничего бы не было, ни звука, ни цвета, ни запаха, ни прикосновения. Подумай, Фатьма, о чем-то таком, что не имеет никаких свойств, ни даже места в пустоте. Правда, Фатьма, ведь трудно вообразить что-то, что не занимало бы места в воздухе, чего не было бы видно, что не чувствовалось бы. И только кромешная тьма, которой даже не вдомек, что она... кромешная тьма без начала и конца. Вот что такое тьма смерти, а за ней небытие. Тебе страшно, Фатьма? Пока наши трупы гниют в гадком ледяном безмолвии земли, а окровавленные тела с огромными дырками, размаженные черепа, разбросанные по земле мозги, вытекшие глаза и разорванные рты погибших на войне разлагаются и воняют среди руин бетона, Их сознание, ах, то есть наше сознание, погружается во тьму безграничного небытия. Как слепой, свалившийся в бездонную пропасть, падает спиной в бесконечность, не замечая, что с ним происходит. Нет, даже не так. Как будто нет совсем ничего. Черт побери, когда я об этом думаю, мне делается страшно, я не хочу умирать. Когда я думаю о смерти, мне хочется взбунтоваться. «Господи, как это тяжело знать, что во тьме бесконечности, куда ты будешь, не останавливаясь, погружаться, нет ни начала, ни конца, и что ты просто-напросто исчезнешь навсегда во тьме и больше никогда, никогда, никогда из нее не выберешься. Все мы утонем в небытии и фатьма, исчезновение поглотит нас целиком. Тебе не страшно?» «Не хочется восстать, возмутиться?» «Ты обязательно должна испугаться». Ты обязательно должна проснуться в страхе. Я не оставлю тебя этой ночью, пока в тебе не проснется этот бунтарский страх смерти. Послушай, послушай, рая нет, ада нет, Аллаха тоже нет. Нет никого, кто бы смотрел на тебя, заботился о тебе, наказывал тебя и прощал тебя. После смерти ты опустишься в небытие, откуда нет пути назад, как на дно Черного моря. ты утонешь в безмолвном безлюдии, из которого нет возврата. Пока твое тело будет гнить в холодной земле, твой череп и глаза, как цветочные горшки, наполнятся землей, твое тело рассыплется, как сухой навоз, твой скелет превратится в пыль, как уголь, а ты сама окажешься в отвратительном болоте, что растворит тебя всю, до последней волосинки, и будешь знать, что не можешь даже мечтать вернуться назад. И в безжалостной и холодной, как лед трясине небытия, Ты будешь совершенно одна и исчезнешь навсегда. Фатьма, ты понимаешь?» Я испугалась. В страхе подняла голову от подушки и посмотрела на комнату. На прежний мир, теперешний мир. Но моя комната и вещи еще спят. Стало жарко. Захотелось кого-нибудь увидеть, с кем-нибудь поговорить, кого-нибудь коснуться. Я слышала шум внизу. Интересно, что это такое? Уже три часа ночи. Я быстро встала, подбежала к окну. У Реджепа все еще горит свет. Коварный карлик, служанки на отродье. Я со страхом вспомнила холодную зимнюю ночь, перевернутые стулья, разбитые стекла и тарелки, отвратительные лохмотья и кровь, и меня охватило беспокойство, даже почти ужас. Где моя палка? Я взяла ее, несколько раз постучала в пол и позвала его. «Реджеп, Реджеп, быстро иди наверх». Выйдя из комнаты, я подошла к лестнице. «Реджеп! Реджеп! Я тебе говорю, где ты?» Смотрю вниз, там горит свет, и в свете видны тени, дрожащие на стене. «Я знаю, вы все там!» Я еще раз закричала и, наконец, увидела его тень. «Иду, госпожа, иду», — сказал он. Тень уменьшилась, и появился сам карлик. «Что случилось?» — спросил он. «Что вы хотите?» Наверх не поднимается. «Так поздно. Ты чего не ложишься?» – спросил я. «Что вы там делаете внизу?» «Ничего», – сказал он, – сидим. «В такое время?» – спросил я. «Не ври, я все вижу. Что ты им рассказываешь?» «Я ничего им не рассказываю», – сказал он. «Что с вами опять?» «Вы опять думаете о чем-то?» «Не надо. Если не можете заснуть, почитайте газету. Поройтесь в своем шкафу, проверьте, на месте ли ваша одежда. Поешьте фруктов». но не вспоминайте их опять. «Ты в мои дела не вмешивайся», — оборвала я его. «Позови всех наверх, пусть придут». «Есть только Нельгюн Ханым», — сказал он, «а Фарука Бе и Митина нет». «Нет», — удивилась я. «Помоги мне спуститься. Я хочу посмотреть. Что ты им рассказал?» «Что вы хотите, чтобы я им рассказал, госпожа? Я не понимаю». Наконец он поднялся по лестнице. «Я решила, что идет ко мне». он вошел в мою комнату. «Не лезь в мою комнату!» – прикрикнула я. «Что ты делаешь?» Карлик стоит на пороге. Я сразу пошла следом за ним. Внезапно он остановился, подошел ко мне и взял меня за руку. Я удивилась. «Ладно». Он дотронулся до меня, отвел меня в постель, уложил, укрыл теплым одеялом. «Хорошо. Я маленькая девочка, я безгрешная. Я обо всем забыла». Я лежала в кровати, он собирался выходить из комнаты и сказал, «Вы персик только надкусили и бросили. Это самые лучшие персики, а вам не нравится. Принести абрикосы хотите?» Он вышел, я осталась одна. Надо мной тот же потолок, подо мной тот же пол, в графине та же вода, на столе все же. Тот же стакан, та же щетка, одеколон, тарелка и те же часы. Я лежу в своей комнате и думаю, какое странное это время. Вдруг я похолодел от страха. Я поняла, что сейчас опять буду думать о том, что Селихатин открыл той ночью, и мне стало страшно. А Шайтан все говорил. «Ты понимаешь всю величину этого открытия, Фатьма? Этой ночью я обнаружил ту невидимую границу, что отделяет нас от них. Нет, восток от запада отделяет не одежда, машины, дома, мебель, пророки и фабрики с правительствами. Это все следствие». Они отличаются от нас этой маленькой простой истиной. Они узнали о существовании бездонного колодца, что зовется смертью, познали небытие, а мы ничего не знаем об этой ужасной правде. Я теряю рассудок, когда думаю о том, как велико различие между нами, возникшее из-за такого маленького, простого открытия. У меня в голове не укладывается, как за тысячи лет на всем огромном Востоке не нашлось ни одного человека, который бы подумал об этом. Теперь даже ты увидишь, Фатьма, если оглянешься на потерянное время и жизнь, как велики были глупости и лень. Но я верю в будущее, потому что я сделал первый шаг, пусть простой, но очень важный, и много веков нужно было прождать, чтобы сделать этот шаг. Сегодня ночью я, Селихатин, Дарвуноглу, открыл на востоке смерть. Ты заметила, что я сказал? Но ты смотришь равнодушно. Ведь только тот, кто познал темноту, может познать свет, Только тот, кому ведомо бытие, знает, что такое жить. Я думаю о смерти, значит, я существую. Да нет же. И восточные тунеядцы, к сожалению, тоже существуют. Есть и ты, и твое вязание с твоими спицами. Но ни один из вас даже не догадывается о смерти. По правде, следовало бы сказать так. Я думаю о смерти, значит, я европеец. Я первый европеец, вышедший с востока. Первый восток, ставший западом. «Ты поняла, Фатьма?» Внезапно он крикнул. «Господи, ты такая же, как они, ты слепая!» Затем он плаксиво всхлипнул. Качаясь, шагнул к окну, и секунду мне почему-то казалось, что сейчас он откроет окно, выпрыгнет в ураган и будет летать, хлопая крыльями от радости из-за своего открытия. Я представила, что с таким воодушевлением он пролетает недолго, а затем пару-тройку раз, взмахнув руками, осознает реальность, упадет и разобьется насмерть, Но Селехатин остался в комнате и смотрел из закрытых темных окон с ненавистью и безысходностью, словно видел всю страну и то, что он называл Востоком. Несчастные слепцы, они спят, улеглись в своей кровати, укрылись одеялами, погрузились в спокойный сон глупости и спят, сладко посапывая. «Весь Восток спит. Рабы. Я научу их смерти и спасу от этого рабства. Но сначала я спасу тебя, Фатьма». «Слушай меня, постарайся понять и скажи, что ты боишься смерти». Он умолял меня так же, как он умолял меня сказать Аллаха «нет», зная, что не сможет заставить меня произнести это. Пугал, играя словами, хотел сбить с толку, хотел меня убедить, загибая передо мной пальцы и перечисляя доказательства. Я не поверила. Когда ему надоело, он замолчал и сел на стул передо мной, безразлично глядя на стол, а ставни продолжали биться со стену. А потом он заметил часы, стоявшие у меня в изголовье кровати, вздрогнул, словно увидел паука или змею, и закричал. «Мы должны догнать их, должны догнать, быстрее, быстрее!» Он взял часы, швырнул их на мою аккуратно застеленную постель и закричал. «Между нами тысячи лет, но мы можем догнать их, Фатьма. Мы догоним их, потому что теперь у них не осталось от нас никаких тайн». Мы узнали обо всем, что есть у них, и знаем даже о самых больших тайнах. Я немедленно издам брошюру и просто покажу несчастным нашим людям все это. Они даже не замечают, что у них всего одна жизнь. Когда я думаю об этом, я прихожу в ярость. Они не знают о существовании жизни, которой живут, ни в чем не сомневаясь, они живут спокойно, покорные и довольные, считая мир привычным. Я им устрою. Я всех поставлю на колени перед страхом смерти. Они познают самих себя, они научатся бояться и ненавидеть себя. Ты видела хоть одного мусульманина, который мог бы себя по-настоящему ненавидеть? Знаешь ли ты хоть одного восточного человека, который мог бы бояться себя? Они ничего не ждут от самих себя, они не умеют отделять себя от стада. Они плывут по течению, которого они не замечают и не знают, а того, кто хочет другой судьбы, считают ненормальным или сумасшедшим. Я научу их, Фатьма, бояться не одиночества, а смерти. И тогда они научатся выносить одиночество и предпочтут глубокую боль одиночества тупому покою толпы. Они поймут, что необходимо помещать себя в центр мира. И тогда они будут чувствовать не гордость, а стыд за то, что всю жизнь не меняются, и спросят за это с себя, и не будут при этом оглядываться на Аллаха, а решат все сами. Все это произойдет, Фатьма». Я разбужу их от счастливого, спокойного и глупого сна, что длится тысячи лет. Я поселю в их сердцах удушливый, сводящий с ума страх смерти. Я обязательно сделаю это, даже если для этого придется бить их палкой по голове, клянусь». Затем он ненадолго замолчал, переводя дыхание, будто устал от собственного гнева. Может, ему было немного стыдно, и, возможно, он сам чувствовал тот страх, который собирался посеять в сердцах других – Но потом он заговорил опять. «Послушай, Фатьма, если ты сама не боишься, то начнешь бояться, когда осознаешь смерть. Наша жизнь не позволяет нам, людям Востока, чувствовать этот страх. Мы постигнем его с помощью нашей логики, мы осознаем его, нам удастся стать такими, как они. Тебе достаточно внимательно слушать меня и заставить себя думать, чтобы стать такими, как они. Слушай меня». Но я больше не слушала». Я ждала, пока он оставит меня безлюдью ночи, чтобы уснуть прекрасным предрассветным сном. Я снова задумалась, что это может быть за шум внизу, подняв голову с жаркой подушки. Я чувствовала, как карлик бродит по дому, словно по моему собственному телу. Что ты делаешь, карлик? Что ты рассказываешь им? Потом я услышала, как хлопнула калитка, встревожилась и узнала шаги, звук которых доносился из сада. «Метин, а ты где был до такого времени?» Я услышала, как он вошел, хлопнув кухонной дверью, но наверх не поднялся. Я представила, они внизу сейчас, все внизу, и карлик им рассказывает, какой ужас, где моя палка? Сейчас я тебя поймаю на месте преступления. Но я не встала с кровати. Потом я услышала звук шагов на лестнице и успокоилась, но вскоре поняла, что шаги какие-то странные, словно как раньше пьяный шайтан идет к себе в комнату. Вместо того, чтобы пройти мимо моей двери и идти дальше, он остановился перед моей дверью, и когда раздался стук в дверь, мне захотелось кричать, словно в кошмарном сне. Но я сдержалась. Митин вошел ко мне. «Как вы, бабушка?» – спросил он. «Странно». «С вами все в порядке?» Я не ответила, даже не смотрю на него. «С вами все хорошо, бабушка?» «С вами ничего не случилось?» С вами не может ничего случиться. Я поняла, он напился, как его дед. Я зажмурилась. Не спите, бабушка. Я вам кое-что скажу. Не надо. Откройте глаза, проснитесь. Я лежу с закрытыми глазами и чувствую, как он приближается к моей кровати. Давайте разрушим этот ветхий дом, бабушка. Я уже давно поняла, что он скажет. Давайте снесем этот дом». а на его месте построим новый, большой, на несколько квартир. А делатель отдаст нам его половину. И всем будет хорошо. Вы ничего не знаете? Да, я кое-чего не знаю. Нам всем нужны деньги, бабушка. А то нам скоро даже на то, чтобы готовить здесь на кухне, еду не хватит. Кухня, подумал я. Когда я была маленькой, у нас на кухне всегда пахло гвоздикой и корицей. Если ничего не предпринять, то скоро вы останетесь здесь с Раджепом голодными. Эти двое ничем заниматься не будут, бабушка. Фарук теперь каждый день пьет, нельгюн коммунистка. Вы знаете об этом? В детстве я вдыхала аромат корицы и ни о чем не знала, и даже не знала того, что нужно все знать, чтобы быть любимой. Ответьте мне, бабушка, ради вашего же блага, вы меня слышите? Не слышу, потому что меня здесь нет. Лежу с закрытыми глазами и вспоминаю, мы варили варенье, пили лимонад и шербет. Ответьте мне, бабушка. Во что бы ты ни стало ответьте мне. Я ходила к дочкам Шукрю Паши. Здравствуйте, Тюркиан, Щукрян и Нигян. Здравствуйте. Не хотите? Жить в этом развалившемся доме в голоде и холоде, по-вашему, лучше, чем жить в теплой и красивой квартире? Он подошел к моей кровати очень близко и стал раскачивать пружинную сетку с латунными спинками, чтобы напугать меня. «Проснитесь, бабушка, немедленно откройте глаза, ответьте мне». Глаза я не открываю и продолжаю качаться. Я уже села в повозку, запряженную лошадьми, и еду к ним. Цок-цок-цок. Они уверены, что вы не хотите сносить этот дом, а между тем им тоже нужны деньги. «Почему, как вы думаете, Фарука жена бросила?» Из-за денег? Люди теперь думают только о деньгах, бабушка. Он продолжает раскачивать сетку. Цок-цок, шагали лошади. Цок-цок, раскачивалась повозка. Лошадиные хвосты. Бабушка, ответьте. Разгоняли мух. Если вы не ответите, я не дам вам заснуть. Я вспоминала, вспоминала, вспоминала. Мне тоже нужны деньги. Мне больше всех надо, ясно вам? Потому что я... Господи, он сел ко мне на кровать. Я не тот, кто намерен довольствоваться тем, что есть, как они. Мне противна эта страна дураков. Я собираюсь в Америку. Нужны деньги. Вы понимаете? На меня пахнуло отвратительным запахом алкоголя из его рта. Мне все ясно. Сейчас вы мне скажете, бабушка, да, скажете, что вы тоже хотите построить новый дом. И мы скажем остальным. Скажите, да, бабушка. Я молчала. «Почему вы не говорите? Потому что вы зависите от ваших воспоминаний?» «Мои воспоминания — это я. Мы перевезем все вещи в квартиру в новом доме. Ваш шкаф, ваши сундуки, вашу швейную машину, ваши тарелки. Все перевезем. Бабушка, вам тоже понравится, вы понимаете это?» «Я понимаю, какими прекрасными были те одинокие зимние ночи, когда безмолвие ночи было моим, и все застывало.» Мы там повесим этот дедушкин портрет. Ваша комната будет точно такой же, как эта. Ответьте мне хоть что-нибудь. Я не ответила. Господи, один пьяница и бездельник, другая коммунистка. Это уже в детство впало, но я... Я не слушаю. Не собираюсь проводить всю жизнь в плену у этих идиотов. Нет. Я испугалась и почувствовала его холодную руку у себя на плече. Его слезливый голос зазвучал ближе, он умолял и дышал на меня алкоголем, а я вспоминала «Рая нет, ада нет, а твое тело останется во тьме одиночества, холодной, как лед земли». Он продолжал упрашивать «Твои глаза засыплет земля, черви изгладают твои внутренности, твое тело сгниет. Я умоляю вас, бабушка». В твоих мозгах будут суетиться муравьи, в легких будут ползать улитки, а в земле, что наполнит твое сердце, будут извиваться черви». Вдруг он замолчал, а затем спросил. «Почему мама и папа умерли, а вы живете? Разве это правильно?» Я задумалась. «Тебя кто-то сбил с толку?» «Опять решила. Наверное, карлик рассказывает им обо всем». Я подождала еще немного, но больше он ничего не сказал». Он плакал, и на мгновение мне показалось, он тянет руки к моему горлу. Я подумала о своей будущей могиле. Он лег ко мне на кровать, не переставая плакать. Мне стало противно. Было трудно встать с кровати, но я встала, надела тапки, взяла палку, вышла из комнаты, подошла к лестнице и позвала. «Реджеп, Реджеп, идите быстрее наверх».